Глава четвертая. Первая встреча. Время. Ноль. Мы возвращаемся в день сегодняшний, где застаем неожиданную встречу нашего героя с таинственным гостем. Дома я оказался, и десяти минут не прошло. Кинул багажник туалега сумку, собранную много лет назад. Собрал-то давно, но столько уже передумал. Задние сиденья были сложены, опилки и прочий мусор напоминал о дачных выходных. Прибираться времени нет, оставил как есть. До поселка Седово, где и взяли в итоге офис, то есть поставили срок, рукой подать. По грунтовке через лесочек, потом немного асфальта, площадка перед магазином и метров ста наша с Ларисой избушка. Хотелось бросить машину у магазина и аккуратно подойти. По времени выходило минут пятнадцать против объявленных тридцати, но не доехал. На выезде лесочка ступенькой начинался асфальт. Пришлось бросить почти до нуля. глаз ухватил спорхнувшую птицу, словно в рапиде размашисто расправившую крылья на взлет. В кустах слева что-то ныкнуло и плечо обожгло. успеваю увидеть боковое стекло, побелевшее сеточкой трещин, с аккуратным отверстием посередине, И валюсь на правый бок. Панорамная камера в переднем бампере бесстрастно транслирует идеальный пейзажный кадр. Селектор коробки в положении драйв. Машина стоит на выезде из перерезка, упевшись вывернутыми колесами в край асфальта. Дорога уходит направо, к нашей офисной избушке, а прямо лес продолжается. Деревья почти подступили к дороге, оставляя небольшой просвет от старой заросшей просеки прямо по курсу. Но из левого верхнего угла кадра, оживляя застывшую композицию, ко мне идет человек. Светлая рубашка на выпуск с коротким рукавом, седой ежик-волос. Теперь, кажется, я точно знаю, что не боюсь седины. Я ее ненавижу. На плечо лихо закинуто ружье. Были ты герои какого-то спагетти-вестерна в исполнении хм, клифа или Льволоха? Да, если бы не оптика на винтовке. Звуков не слышно, но, похоже, даже насвистывает. Валерка любил этот фильм, гад. Ирония не спасает. Время против меня. Интересно, если хоть что-то или кто-то за? Пульс бешено колотится, лицо горит. Я подтягиваю поближе к себе сумку из багажника, отчаянно осознавая четность. Второго я узнаю сразу. Когда первый уже почти достигает центра экрана, тот выходит из леса, левее просеки, и оказывается у первого за спиной. После тех событий я бы ни за что не поверил, что обрадуюсь его появлению. Я давно привык испытывать к нему лишь одно из немногих доступных не с поры чувств. И это никак не любовь, хоть и говорят, что они близки. Виталик командует по-армейски. «Стой! Оружие на землю!» и наводит на него что-то длинноствольное, не разглядеть. В ответ выстоял. Я вижу дернувшуюся руку стрелка. Пинтовка так и остается на плече. Не понять, из чего тот пальнул. Петалька тоже не видно. Даже движение в том месте, где он до этого стоял. стрела уже при этом перемещается в самый центр кадра. И я решаюсь. Сглянув, к сожалению, на сумку с боеприпасами, я подтягиваю под себя затекшую ногу. А что мне еще остается? Я жму педаль акселератора до самого пола через мотив, вот кикдаун, самый коврик, в дачной опилке и строжку. С запоздалым движением левой выравниваю колеса. Внедорожник бросается вперед. Бодай, не успевающего ни выстрелить, ни убраться пешехода. Тот все же чудом группируется и отлетает куда-то в бок Бинтовка неуклюже ковыркается в лобовое стекло, пуская пару расходящихся трещин. игра хочет пока крыши торек врывается на старую просеку